Глава седьмая «Вставай! Что с тобой?» Я раскрыл глаза и оглянулся кругом, не понимая, где я. Солнце уже давно взошло, а я все это время крепко спал. Отец стоял надо мной. Вид у него был сердитый и нездоровый. «Зачем ты взял ружье?» — спросил он. Я сообразил, что он, вероятно, не помнит вчерашнего. Ночью кто-то хотел забраться сюда. Я и караулил. — А чего ж ты меня не разбудил? — Я пробовал, да никак не мог растолкать. — Ну ладно, нечего тут валяться по-пустому целый день. Ступай-ка лучше посмотри, не наловилась ли рыба к завтраку. Я вернусь сию минуту. Он отпер дверь, и я побежал на берег. Начиналось половодье По реке плыли обломки дерева, брусья, сучья и разная дрянь какое славное времечко Июньский разлив всегда был для меня счастливым событием как только он начинался по реке плыло много досок обломков бревенчатых платов иной раз по 12 бревен вместе мне стоило только ловить их и продавать в дровяные склады или на лесопильню я пошел вдоль берега одним глазом наблюдая не идет ли отец а другим посматривая нельзя ли чем поживиться на воде Вдруг вижу, плывет лодка. Прелесть, что за лодка. Длиной в 13-14 футов и сидит на воде так гордо, словно лебедь. Я кинулся в воду, как лягушка, не снимая платья, и поплыл к ней. Я так и ждал, что кто-нибудь непременно лежит над ней ее. Лодочники так часто делают ради шутки, а когда мальчишка начнет тянуть к себе лодку, Ее владелец выскочит оттуда и давай трунить над ним. На этот раз, однако, этого не случилось. Лодка была пустая, безо всякого сомнения. Я влез в нее и поплыл к берегу. но ну, думаю, обрадуется старик, когда увидит, ведь лодка стоит долларов 10 Но когда я добрался до берега, отца еще не было видно. Я ввел лодку в маленькую закрытую бухточку, окаймленную кустарником и диким виноградом, и мне пришла в голову новая мысль — спрячу-ка я хорошенько свою находку, и вместо того, чтобы бежать лесом, поплыву вниз по реке миль за 50 и остановлюсь где-нибудь в безопасном месте. Все же это лучше, чем бродить пешком. До Лачуги было недалеко, и мне показалось, что я слышу шаги моего старика. Но лодку я успел таки спрятать и выглянул из-за купы ив. Вижу, старик спускается по тропинке и целится из ружья в птицу. Должно быть, он ничего не заметил. Когда он подошел ко мне, я притворился, что очень занят, караулю свои удочки. Он немножко пожурил меня за то, что я так замешкался, но я отвечал, что нечаянно свалился в воду. Я боялся, что он будет приставать ко мне с расспросами, увидав, что я весь мокрый. Мы сняли с удочек пять рыбин, и отправились домой. Пока мы отдыхали после завтрака, я размышлял про себя, надо бы придумать средства, чтобы отец и вдова не могли выследить меня. Это было бы вернее, нежели положиться на счастье и надеяться, что они меня нескоро хватятся и не успеют догнать. Покуда я не мог придумать ничего путного. Между тем, отец встал на минуту напиться воды и сказал мне, — В другой раз, коли услышишь что кто-нибудь бродит вокруг избушки. Смотри, разбуди меня, слышишь? Не для добра он здесь шатается. Я его пристрелю. Так разбуди же меня непременно. Он опять завалился спать, но его слова навели меня на очень удачную мысль. Я нашел средство устроить так, что никто и не подумает гнаться за мной. Часов около двенадцати мы вышли из лачуги и пошли вдоль берега. Течение было очень быстрое, уносившее пропасть досок и лесу. Вдруг, видим, плывет часть бревенчатого плота, 12 бревен, скрепленных вместе. Мы подъехали на ялики и причалили плот к берегу. После этого мы пообедали, всякий другой на месте отца выждал бы до конца дня, чтобы поживиться еще чем-нибудь, но тот был не такого десятка. Для него дюжина бревен достаточно для одного раза. Ему не терпелось сейчас же отвезти их в город и продать. И вот около половины третьего он запер меня, сел в ялик и поехал с платом на буксире. Я был уверен, что в эту ночь он не вернется. Я подождал некоторое время, потом вытащил пилу и принялся подпиливать бревно в стенке. Прежде чем он успел переправиться на другой берег, Я выкарабкался вон через свою лазейку. Потом, захватив мешок с мукой, я перетащил его в то место, где была спрятана моя лодка. Точно так же и кусок свинины, и бутыль с водкой. Взял я также весь запас кофе и сахару, что был в доме, и все огнестрельные припасы. Взял бадью и флягу, взял жестяное блюдце с чашкой, старую пилу, оба одеяла, котелок и кофейник, Прихватил удочки, спички и остальное, все, что стоило хоть грош. Словом, обобрал хижину, дочисто. Мне нужен был топор, но в избушке был всего один, на дровах. Его я не хотел брать, на это у меня были свои причины. Под конец я взял и ружье, теперь все было готово. Я таки порядочно наследил по земле, вползая в нору сто раз и вытаскивая столько вещей поэтому я исправил это как мог снаружи, замел свежие следы и скрыл опилки. Потом уложил на место выпиленную часть бревна, подпер ее камнями снизу, так как бревно не совсем касалось земли, да и кто станет рассматривать, что бревно подпилено на задах лачуги? Туда никому и в голову не придет заглянуть. Вплоть до самой лодки тянулось место, сплошь заросшее травой, так что я не оставил следов Уладив все это, я постоял на берегу, глядя на реку. Все благополучно, никого не видно. Захватив ружье, я пошел в лес охотиться на птиц. Вдруг вижу дикого поросенка. Свиньи быстро дичают в этой глуши, как только убегут с фермы. Я пристрелил зверька и унес его с собой. Потом я взял топор и принялся выбивать дверь. Не просто было одолеть крепкий дуб. Покончив с этим, я принес поросенка вплотную к самому столу, разрубил ему горло и положил его на землю, чтобы вытекла кровь. Я говорю на землю, потому что досок там не было, а просто плотно притоптанный земляной пол. Затем я отыскал старый мешок, набил его крупными камнями, сколько хватило сил тащить, и поволок тяжесть от лужи крови к двери и дальше по лесу до самой реки. Сбросил его в воду, и он тотчас же пошел ко дну. С первого же взгляда можно было догадаться, что какую-то тяжесть тащили по земле. Жалко, что не было со мной Тома Сойера. Ему, наверное, понравилось бы это приключение, и он внес бы в это дело свою фантазию. Никто не может сравниться в штуках такого рода с Томом Сойером. Наконец, я вырвал у себя клок волос, старательно выпачкал топор в крови, смешанной с волосами, и забросил его в угол. Поросенка я осторожно прижал к груди под курточкой, чтобы не капала кровь, отыскал удобное место и бросил его в воду. Теперь у меня мелькнула новая мысль. Я пошел к лодке и принес назад в лачугу мешок с мухой и свою старую пилу. Мешок я положил на обычное место Проделал в нем пилой дырку в верхней части. Ножей и вилок у нас не было. Отец, когда стряпал, все делал складным ножом. Потом я отнес мешок ярдов за сто по траве, между ив, к востоку от лачуги, к мелководному озеру шириной в 5 миль, заросшему тростником. Там водилось много уток в известное время года. По ту сторону из него вытекал ручеек, который протекал на большое расстояние и терялся где-то вдали но с большой рекой не соединялся. Мука высыпалась из мешка, оставляя след по пути до озера. Там я уронил отцовский оселок, как будто бы невзначай, потом завязал дырку в мешке веревочкой, чтобы мука больше не высыпалась, и отнес его обратно вместе с пилой в свою лодку. Между тем почти стемнело. Я спрятал лодку подывы, нависшие над берегом, и стал ждать, Когда войдёт месяц, перекусив кое-чего, я прилёг в лодку выкурить трубку и обдумывал свой план. И я рассуждал так: отец непременно обратит внимание на след, оставленный на траве мешком, набитым камнями, и обыщет реку в уверенности, что мой труп брошен в воду. Потом он заметит следы муки вплоть до озера и исследует весь ручей, вытекающий оттуда в поисках разбойников, которые убили меня и украли все вещи. Разумеется, сперва он поищет мой труп на реке. Но скоро это ему надоест, и он перестанет обо мне тревожиться. И прекрасно! Я могу остановиться, где мне вздумается. Джексонов остров — самое подходящее место. Я знаю его отлично, никто туда за мной не явится. По ночам я могу ездить в город и украдкой брать, что мне нужно. Да, решено. Джексонов остров годится. Я порядочно утомился и первым делом заснул. Проснувшись, я в первую минуту не мог сообразить, где я нахожусь, и стал испуганно озираться. Потом мало-помалу припомнил все. Река расстилалась передо мной на много-много миль. Месяц светил так ясно, что я мог сосчитать плавучие бревна тихо скользившие по течению, точно черные тени. Кругом стояла мертвая тишина. Казалось, было поздно, я даже чуял носом, что уже за полночь Вы понимаете, что я хочу сказать? Я не знаю, как это выразить словами. Я потянулся, зевнул. И только что собирался встать и пуститься в путь, как вдруг услыхал какой-то звук над водой я насторожил уши скоро я догадался в чем дело то был глухой равномерный звук весел повертывающихся включенных это всегда слышно бывает издалека в тихую ночь я выглянул из-за ивовых ветвей вижу вдали плывет ялик сколько там человек я не мог разобрать ялик стал подплывать ближе И когда он поравнялся со мной, я увидел, что там всего один человек. Ну, думаю, может быть, это отец. Хотя, по правде сказать, я не ожидал его так скоро. Он плыл по течению, остановился немного пониже меня, потом повернул к берегу в тихую воду и прошел так близко, что я почти мог коснуться его, если бы протянул руку. Да, это был отец без всякого сомнения. И вдобавок, трезвый. Это можно было понять потому, как он управлял веслами. Не теряя ни минуты, я уже скользил вниз по течению потихоньку в тени берега. Проплыв мили две с половиной, я направил лодку на середину реки, рассчитав, что скоро мне придется проехать мимо пристани и, пожалуй, кто-нибудь еще окликнет меня. Я поставил лодку между плавучими бревнами, лег на самое дно и поплыл по течению. Я лежал на спине, отдыхал, курил трубочку, поглядывая на небо. Ни облачко. Небо кажется таким бесконечно глубоким, когда лежишь на спине и глядишь вверх при лунном свете. Я этого прежде не знал. А как далеко можно слышать в такую тихую ночь? До меня доносились голоса с пристани. Я слышал каждое слово. Один человек сказал, что теперь пойдут длинные дни и короткие ночи. Другой отвечал, что нынешняя ночь будет не из коротких. И чему-то засмеялся. Другие засмеялись тоже. Потом он разбудил еще одного человека и повторил ему свою шутку. Но тот не засмеялся пробормотал что-то сердито и попросил оставить его в покое. кто-то заметил, что уже около трех часов и рассвета придется ждать недолго. Разговор продолжался, но я уже не мог расслышать слов, доносился один смутный гул до да порою смех, но все казалось очень отдаленным. Я уже миновал пристань. вдали передо мною милику в двух с половиной вниз по течению, Лежал Джексонов остров, поросший густым лесом. Он возвышался посреди реки массивный, высокий, как гигантский пароход без огней. Не видать было даже следов низменной береговой полосы. Она вся была затоплена половодьем. Недолго мне было добраться до острова. Я живо обогнул мыс, так быстро было течение, и высадился со стороны. Обращенный к берегу Иллинойса, лодку я ввел в глубокую бухту, которую давно знал. Мне пришлось для этого раздвигать ветви ивы, и когда я привязал ее, никто бы не мог заметить лодку снаружи. Я вышел на берег, присел на пень и стал смотреть на широкую реку, на черные плывущие бревна и на город, лежащий в трех милях от меня. Там кое-где мелькали огоньки. Огромный плот плыл по течению с фонарем посередине. Я наблюдал, как он тихо ползет по реке. Когда он поравнялся со мною, какой-то человек крикнул — Весла на борт, давай канат! Каждое словечко отчетливо раздавалось в тихом ночном воздухе. на небе показался сероватый свет, я пошел в лес и прилег отдохнуть перед завтраком.